Наташа Купер. «Горькие травы». Роман. Перевод с английского. Москва. Олма Пресс. Тысяча. Глава первая. Она пилила меня, и я ударил ее, а она не переставала ныть, и я ее бил, пока она не умерла. Я не хотел убивать ее, но знаю, что я сделала. Лоу Кинг подняла глаза от чудовищно неграмотно написанной жалобы оправдания и встретилась взглядом с новым министром. «Я отлично понимаю, почему вы хотите, чтобы обучение в тюрьмах было обязательным. Но для этого мне совсем не требовалось читать эту невнятицу», заметила раздраженная Уиллоу. «Я сочувствую вашему замыслу и надеюсь...» что вы преуспеете в своем начинании, но пусть все это свершится уже без меня. Почему? Неужели вы из тех, кто считает, что грамотность среди заключенных посягает на их гражданское право оставаться невеждами? — Мне легко доказать свою правоту, — медленно ответила Уиллоу. — В конце концов, я гражданский служащий профессионал и могу доказать правомерность чего угодно. Но мое несогласие с вами носит прежде всего субъективный характер. Я хочу свободы для себя. До отпуска, который я взяла прошлым летом, у меня было 18 лет монотонно-изнурительного труда на государственной чиновничей службе. Это больше того срока, который ваши неграмотные убийцы проводят в тюрьме. Свою свободу я выстрадала, и теперь надеюсь осуществить желанную мечту. «Это заметно», — ответила Элси Трувиль, взяв из ее рук грязный клочок бумаги. «Вы не были бы столь элегантны, если бы мысленно уже не чувствовали себя вне этих надоевших стен». Уиллоу с удовольствием оглядела свой изысканный костюм от Ив Сен-Лорана, и туфли от Феррагамо. Лукаво взглянула на министра и впервые за все утро улыбнулась. «Ценю вашу проницательность», — заметила она. «Я действительно ощущаю себя совсем в другом качестве. Скорее преуспевающей писательнице, нежели незамужней гражданской служащей». Уиллоу обвела глазами большую светлую комнату, расположенную в доме, который чем-то походил на старинный замок и вновь улыбнулась, но как-то застенчиво. Сказать по правде, я испытываю некоторую неловкость. От того, что носите дорогую одежду в Министерстве внутренних дел, Уиллоу настолько привыкла скрывать свои чувства от окружающих, что иногда она не признавалась в них даже самой себе. Набравшись храбрости, Уиллоу назвала истинную причину. «Нет, трудно соединить обе мои жизни. Это было сложно даже до вашего вмешательства». Миссис Трувиль пристально разглядывала коротко остриженные, но ухоженные ногти. Казалось, она приняла какое-то важное решение. «Вы мне нужны», — сказала миссис Трувиль и подняла глаза. «Мне нужен ваш строгий ум». «Ваша решительность, самостоятельность и принципиальность. Ваше... вы мне льстите», — смутившись, перебила Уиллоу. «Да», — с обезоруживающей откровенностью согласилась министр, что так привлекло Уиллоу, когда они впервые встретились. «Это никогда не подводит даже с такими независимыми людьми, как вы». Уиллоу насторожилась. «Я не люблю». Когда меня принуждают, ответила молодая женщина и заметила, что в глазах министра промелькнуло что-то злобное. Хорошо, тогда выскажусь еще откровеннее. Я хочу, чтобы вы были в новом комитете. И я уверена, что вы окажетесь там очень полезной, если постараетесь. Ведь творчество не занимает всего вашего времени. Я читала ваши произведения и чувствую, какое легкое у вас перо. Министр произнесла Уиллоу, холодея от сознания, что ее вожделенная свобода висит на волоске. Вы странный человек, вы сирена. Согласна, но даже монстрам нужна радость.